Глава 3. Горячие точки планеты. Да неужели ругаемая в книге тектоника плит настолько плоха, что ничего не объясняет? Может, с мнением спросить далёкий от геологии человек, и будет совершенно прав. Если бы тектоника плит совсем ничего не объясняла, не было бы никакой тектоники плит. Для того теории и выдумываются, чтобы объяснять максимальное количество фактов с минимальным количеством допущений. Тектонику плит не дураки придумывали. И множество фактов она старательно объясняет. У неё другой минус. Она всё делает вдогонку и ничего не предсказывает. Под каждый новый неожиданный для теории факт она вынуждена искать новое объяснение. Но отсутствие предсказательной силы не единственный недостаток теории. Второй её огромный минус состоит в том, что эта чисто умозрительная теория основывается не на фактическом материале, а на другой умозрительной теории. Тектоника плит стоит на некем не проверенной придумке о том, что ядро у планеты железное. Ибы только в планете с железным ядром и силикатной мантией теоретики могли закрутить конвекцию, с помощью которой и попытались объяснить движение континентов. Погодите, могут возразить тектонисты. Но ведь есть масса фактов, которые теорию ползущих материков подтверждают. Например, существование так называемых горячих точек. Учёные давно обратили внимание на то, что в некоторых местах планеты вулканы напоминают сыпь, которая тянется по одной линии. Эта вулканическая сыпь состоит из вулканов старых, давно потухших и молодых, действующих. Причём действующие находятся на краю всей цепочки вулканов. И чем дальше от молодых вулканов отстоят потухшие, тем они старее. Такое ощущение, что под землёй горит конфорка, возбуждающая поверхностный вулканизм. Причём эта конфорка постоянно перемещается, зажигая по мере своего движения новые вулканы. Да это же не конфорка перемещается, поражённо ахает тектоника плит. Это сама плита перемещается над горящей восходящей струёй. И струя прожигает плиту, вызывая на поверхности вулканизм. Что ж, это объяснение можно было бы почесть за доказательство правильности теории тектоники плит, если бы горячие точки нельзя было объяснить никак иначе. И если бы объяснения тектонистов хорошо совпадали с наблюдениями, а то линия вулканической сыпи в направлении движения горячей точки в одном месте примерно совпадает с направлением движения континента, а в другом не совпадает. А что говорит о горячих точках металлогидридная теория? Металлогидридная теория объясняет их стягиванием водородных струй. Помните, водородные ручейки, текущие от центра Земли вверх, имеют тенденцию сливаться в большие реки. И если по началу проекции водородных потоков на поверхность планеты представляет полосу или ленту, формирующую горную цепь, то потом длинные вытянутые пятно водородной дегазации стягивается в одну небольшую горячую зону. Горячая она потому, что водород, напомню, отводит из недр тепло и потому является причиной появления на поверхности планеты регионов термальной активности, вулканы и гейзеры.